Глава 77. Пенни и Грош. Смеркалось. Мы миновали поворот дороги. Я издали услышал топанье и хлопанье, звуки музыки, крики, взрывы хохота. После 10 часов ходьбы этот шум заставил меня изрядно воспрянуть духом. Трактир «Пенни и Грош», стоящий на последнем большом перекрестке дорог к югу от Эльда, был внушителен – Он был выстроен в два этажа, из грубо отёсанных брёвен, а под высокими крышами угадывался третий этаж, мансардный. В окнах мелькали силуэты пляшущих мужчин и женщин. Невидимый скрипач наяривал какой-то бешеный головокружительный танец. Дэддон втянул в себя воздух. «О, чуете? Надо вам сказать, тут есть тётка. Она может камень запечь, так что ты ещё добавки попросишь. Милая Пегги, клянусь вот этими своими руками, надеюсь, что она ещё там работает». Он сделал выразительный жест, показывая, что рассчитывает не только на кормежку, и ткнул Мартина локтем в бок. Глаза у Геспе сузились, она принялась сверлить взглядом затылок Дедана. А Дедан, ничего не замечая, продолжал. «Уж сегодня-то я лягу спать, набив брюхо бараниной и напившись бренди. Да еще, пожалуй, и не один, если судить по прошлому разу». Я увидел по лицу Геспе, что назревает буря, и поспешил вмешаться. «То, что варится в котле, и ночлег для каждого из нас», – твердо сказал я. «Все остальное за свой счет». Дэддон словно не поверил своим ушам. «Да ладно тебе. Уж сколько дней мы под кустом ночуем. Все равно денежки-то не твои. Нечего скряжничать, как шим последний». «Мы свою работу еще не сделали», – спокойно отвечал я. «Даже и не приступали. Я не знаю, сколько еще времени нам предстоит провести здесь, но знаю одно – денег у меня не густо». «Если денежки Майера иссякнут раньше времени, придется нам добывать себе пропитание охотой». Я кинул взглядом всех присутствующих. «Разве что у кого-то из вас достаточно денег, чтобы содержать нас всех, и он готов поделиться». Мартен только грустно улыбнулся в ответ. Геспи не сводила глаз с Дедена. Тот гневно пялился на меня. Темпи принялся подергиваться. Лицо его оставалось непроницаемым, как всегда. Избегая моего взгляда, он обвел глазами всех присутствующих. Взгляд его был устремлен не на лица, а ниже. Он взглянул на руки Дедена, потом на его ноги, потом на ноги Мартина, на ноги Геспе, на мои. Он подступил на полшага ближе к Дедану. «Надеюсь, развеять напряжение, — сказал я, — уже мягче. — Вот когда с делом управимся, тогда поделим поровну все, что останется в кошельке. Так у каждого из нас будет в кармане немного лишних денег, когда мы вернемся в Северен, и каждый сможет потратить их, как захочет. Потом. Я видел, что дедан этим недоволен и сделал паузу, выжидая, не попытается ли он настоять на своем. Но вместо него заговорил Мартин. «Целый день шли», – задумчиво произнес он, как бы разговаривая сам с собой. «Выпить-то не помешало бы». Дедан взглянул на товарища и снова выжидательно уставился на меня. «Ну, я думаю, немного выпивки Майера в кошелек потянет», – улыбнулся я. «Вряд ли Майер надеется, что мы сделаемся священниками, а?» Гаспиа зычно расхохоталась. Мартин с Дедоном улыбнулись. Темпи взглянул на меня своими светлыми глазами, передернулся и отвернулся. Лениво поторговавшись несколько минут, мы получили покойки в общей спальне, ужин и покружки пива на пятерых, и все это за один серебряный бит. Управившись с этим, я нашел столик в уголке, где было потише, и спрятал лютню под лавку от греха подальше. Сел, усталый как собака, и принялся размышлять, как бы отучить Дедана пыжиться на манер павлина. Погрузившись в эти думы, я очнулся, только когда на столе передо мной очутился ужин. Подняв голову, я увидел женское лицо, обрамленное копной ярко-рыжих кудряшек и выставленный на показ бюст. Кожа у нее была белая, как сливки, с редкими веснушками. Губы соблазнительного бледно-розового оттенка. Глаза сверкали опасной зеленью. «Спасибо» сказал я, наконец, несколько замешкавшись. «На здоровье, зайчик!» Она игриво улыбнулась глазами и откинула волосы за спину с обнаженного плеча. «Ты как будто уснул прямо за столом». «Да, едва не уснул. День был долгий, дорога длинная». «Ой, жалость какая!» сказала она с шутливым сожалением, потирая затылок. «Будь я уверена, что ты еще останешься на ногах через час, уж я бы тебе уснуть не дала». Она протянула руку и запустила пальцы в волосы на моем затылке. «Ты да я, оба рыжие, ух, мы бы с тобой зажгли!» Я застыл, как испуганный олененок. Не могу сказать от чего. Может, устал за несколько дней в пути. А может, от того, что ко мне прежде никогда не приставали, так открыто и бесстыдно. А может... может быть, я был просто слишком молод и до ужаса неопытен. Сойдемся на этом. Я замешкался, пытаясь придумать, что ответить, но к тому времени, как я наконец обрел дар речи, она уже отступила на полшага и окинула меня пронзительным взглядом. Я почувствовал, что краснею, отчего смутился еще больше и машинально опустил взгляд на стол и принесенный ею ужин. «Картофельная похлебка», — тупо подумал я. Она тихо хохотнула и дружески похлопала меня по плечу. «Извини, малыш, мне было показалось, что ты немного...» Она запнулась, словно передумала, и начала заново. «Мне понравился твой свеженький вид, но я не думала, что ты настолько молод». Она говорила ласково, но я по голосу слышал, что она улыбается. а От этого лицо у меня вспыхнуло еще жарче. Я залился краской до ушей. Наконец она, похоже, сообразила. Что бы она ни сказала, это только смутит меня еще сильнее. И сняла руку с моего плеча. «Я потом вернусь. Вдруг тебе еще чего понадобится?» Я тупо кивнул и проводил ее взглядом. Не успев порадоваться, что она ушла, я услышал вокруг смешки. Оглядевшись, я увидел, что мужики, сидящие за длинными столами вокруг, насмешливо ухмыляются. Одна компашка приподняла свои кружки в молчаливом и ехидном приветствии. Еще один мужик наклонился и ободряюще похлопал меня по спине. «Не бери близко к сердцу, малая, она нам всем отказала». Чувствуя себя так, словно все присутствующие только на меня и пялятся, я потупился и принялся есть. Отламывая куски хлеба и макая их в похлебку, я мысленно составлял список собственных промахов. И из-под наблюдал за тем, как рыжая служанка зубоскалит с постояльцами и отмахивается от их домогательств, разнося пиво. Я успел отчасти вернуть себе душевное равновесие к тому времени, как ко мне подсел Мартин. «Ты молодец, что сумел осадить Дедена, сказал он без долгих вступлений. Я несколько воспрял духом. «Что, правда?» Мартен чуть заметно кивнул. Его внимательные глаза тем временем блуждали по толпе постояльцев. «Большинство людей пытаются задирать его или выставлять его дураком. Если бы ты поступил так же, уж он бы тебе отплатил десятикратно». «Но ведь он же и вел себя по-дурацки», — возразил я. «И если уж на то пошло, я действительно его задирал». Мартен пожал плечами. «Однако ты это сделал по-умному, так что он все-таки будет тебя слушаться». Он отхлебнул пиво, помолчал и сменил тему. «Гаспе предложила ему ночевать в одной комнате», — заметил он как бы между делом. «В самом деле?» — переспросил я, изрядно удивленный. «Надо же, как осмелело!» Он медленно кивнул. «Ну и?» — спросил я. «Ну и ничего». Дэдден сказал, что пропаде он пропадом, если станет платить деньги за комнату, которую должен был бы получить даром. Он искоса взглянул на меня и вскинул бровь. «Да ты, должно быть, шутишь», — сказал я. «Он не может не понимать, он просто валяет дурака, потому что она ему не нравится». «Не думаю», — сказал Мартин, повернувшись ко мне и слегка понизив голос. «Три оборота тому назад мы привели караван из Ралиана. Поход был долгий». У нас с Деданом были полные карманы монет, одевать их было особо некуда. Так что к утру мы сидели в зачуханном портовом кабаке, такие пьяные, что встать и уйти уже не могли. И он завел разговор о ней. Мартен медленно покачал головой. Он распинался добрый час, и если не знать, то ни за что нельзя было подумать, что речь идет о нашей Гаспе с остальным взглядом. Он о ней практически баллады слагал. Мартен вздохнул. Просто ему кажется, что она слишком хороша для него. И к тому же он уверен, что если он на нее не так посмотрит, она ему тут же руку сломает в трех местах. А отчего ты ему не скажешь? А что я ему скажу? Это ж было еще до того, как она принялась смотреть на него коровьими глазами. Тогда-то я думал, что его тревоги вполне обоснованы. Как ты думаешь, что сделает с тобой Гаспия, если ты вздумаешь дружески похлопать ее по одной из наиболее дружественных частей тела? Я оглянулся на Геспе, сидящую у стойки. Она громко притопывала ногой в такт скрипки. В остальном вся ее поза, разворот плеч, взгляд, линия подбородка, все выглядело жестким, почти воинственным. Между нею и мужчинами, стоящими у стойки по обе стороны от нее, было небольшое, но заметное свободное пространство. «Да я бы, пожалуй, тоже своей рукой рисковать не стал», признался я. «Но ведь сейчас-то он наверняка уже все понял». Не слепой же он. Ну, он ничем не хуже любого из нас. Я хотел было возразить, потом покосился на рыжую служанку. Ну, мы могли бы ему сказать. Вот ты ему и скажи, он тебе доверяет. Мартен цыкнул зубом. не сказал он, твердо поставив кружку на стол. Это только все еще сильнее запутает. А либо он все поймет, либо нет. Всему свое время. Он пожал плечами. «Ну, а не поймет. Что ж тогда? Солнце поутру не взойдет, что ли?» Мы оба надолго умолкли. Мартин наблюдал за гудящим залом поверх своей кружки. Взгляд его сделался отстраненным. Я привалился к стенке и задремал, предоставив трактирному шуму превратиться в негромкий умиротворяющий гул. И, как всегда, будучи предоставлены самим себе, мои мысли обратились к Денни. Я думал о ее запахе, об изгибе ее затылка возле уха, о том, как она жестикулирует во время разговора. Где она сейчас? Все ли с ней в порядке? И еще немного о том, случается ли ей хоть иногда тепло вспоминать обо мне. «Разбойников отыскать будет несложно. Кроме того, приятно будет для разнообразия напасть на них, проклятых беззаконных плутов». Эти слова выдернули меня из теплой дремоты, точно рыбку из пруда – Скрипач сделал паузу, чтобы промочить горло, и в воцарившейся тишине голос Дэддена звучал громко, как ослиный рев. Я открыл глаза и увидел, что Мартин тоже озирается в легкой тревоге. Несомненно, его внимание привлекли те же самые слова. Мне потребовалось не больше секунды на то, чтобы найти Дэддена. Он сидел через два стола от нас и болтал по пьяни с каким-то седым крестьянином. Мартин уже поднимался на ноги. Не желая привлекать лишнего внимания к ситуации, я прошипел. Приведи его сюда, и заставил себя опуститься на лавку. Я скрипел зубами от нетерпения. Мартин проворно пробрался между столами, похлопал Дедана по плечу и большим пальцем указал в сторону стола, где сидел я. Дедан что-то буркнул, по счастью я этого не слыхал, и нехотя поднялся на ноги. Я заставил себя блуждать взглядом по комнате, вместо того, чтобы неотрывно следить за Деданом. Темпи в его красной одежде наемника разглядеть было нетрудно. Он сидел лицом к очагу и смотрел, как скрипач настраивает свой инструмент. На столе перед ним стояло несколько пустых стаканов, и он распустил кожаные ремни на своей рубашке. На скрипача он смотрел странно, как-то чересчур пристально. Я увидел, как служанка принесла ему стакан. Он посмотрел на нее, подчеркнуто смерил ее взглядом. Она что-то сказала, и Темпи поцеловал ей руку, непринужденно, как придворный. Девушка покраснела и игриво толкнула его в плечо. Его рука непринужденно обняла ее за талию и осталась там. Девушка, похоже, не возражала. Деден подошел к моему столу, загородив от меня темпи как раз в тот момент, когда скрипач вскинул смычок и запиликал джигу. Десяток людей вскочили на ноги, собираясь пуститься в пляс. «Ну, чего?» – осведомился Дэдден, встав напротив. «Ты зачем меня позвал? Сказать, что уже поздно? Что завтра нас ждет трудный день, и мне пора спатеньки?» Он оперся руками на стол и наклонился, чтобы заглянуть мне в глаза. От него разило кислым перегаром. «Дрэг! Дешевое мерзкое пойло, которое лучше всего годится для того, чтобы разводить им костер!» Я пренебрежительно расхохотался. «Ха-ха! Черт возьми! Что я тебе? Мамка, что ли?» По правде говоря, я собирался сказать ему именно это, и теперь лихорадочно искал, чем бы его отвлечь. На глаза мне попалась та рыженькая, что подавала мне на стол, и я подался вперед. «Я хотел у тебя кое-что спросить», — начал я как можно более заговорщицким тоном. Его раздражение уступило место любопытству, и я еще немного понизил голос. «Ты ведь уже бывал тут прежде, так?» Он кивнул, подавшись поближе. «А ты не знаешь, как звать ту девчонку?» Дедан, с преувеличенной осторожностью оглянулся через плечо. Это непременно привлекло бы ее внимание, если бы она не стояла к нам спиной. «Ту блондинку, что наша Дэм лапает?» спросил Дэддон. «Нет, рыжую». Дедан наморщил лоб и сощурился, вглядываясь в дальний конец трактира. «Лозину-то?» в полголоса переспросил он. «Малютку Лози?» Я пожал плечами, начиная сожалеть о своем выборе отвлекающего маневра. Здоровяк оглушительно расхохотался и отчасти рухнул, отчасти осел на лавку напротив. «Лози!» хмыкнул он несколько громче, чем мне хотелось бы. «Квоут, я тебя недооценивал». Он хлопнул ладонью по столу и снова расхохотался, едва не опрокинувшись на пол. «Да, парень, губа у тебя не дура, однако тебе не светит». Моя уязвленная гордость ощетинилась. «Отчего же? Разве она не... ну, это...» Я умолк, сделав неопределенный жест. Он каким-то образом ухитрился понять, что я имею в виду. «Шлюха?» — изумленно переспросил он. «Господи, нет, конечно! Есть тут парочка таких!» Он взмахнул рукой над головой, потом понизил голос до более приличного уровня. «Не то чтобы прямо шлюхи, заметь себе! Просто девицы, которые не откажутся лишний раз подзаработать ночью!» Он запнулся, поморгал. «Денег! Лишних денег! И еще кое-чего!» Он фыркнул. «Я просто подумал...» — робко начал я. «Ну да, любой мужик, у которого есть яйца и глаза, подумал бы про это». Он подался поближе. «Девка огонь. Готова переспать с любым, который ей глянется, но с тем, который не глянулся, не пойдет ни за деньги, ни за так. Да если бы она захотела, она была бы богата, как винтийский король». Он оглянулся в ее сторону. «Ты бы ей сколько дал, а? Я бы...» Он сощурился, глядя на нее, Губы у него шевелились, точно производя какие-то сложные подсчеты. Через некоторое время он пожал плечами. «Больше, чем у меня есть». Он посмотрел на меня и снова пожал плечами. «Но все равно, без толку все это. Лучше и не трать времени. Коли хочешь, так у меня тут есть на примете дамочка, на которую тоже посмотреть не стыдно. Может, она и согласится скрасить тебе ночку». Он принялся озираться по сторонам. «Нет-нет, я схватил его за руку». «Мне просто было интересно, вот и все». Прозвучало это неискренне, я и сам это понимал. «Спасибо, что объяснил». «Да не за что». Он осторожно поднялся на ноги. «Да, кстати», — сказал я, как будто мне это только что пришло на ум. «Не мог бы ты оказать мне услугу?» Он кивнул, и я поманил его поближе. Я беспокоюсь, как бы Геспи не проболталась насчет работы, которую нам поручил Маэр. «Если разбойники прослышат, что мы за ними охотимся, дело станет в десять раз сложнее». На его лице промелькнуло виноватое выражение. «Я почти уверен, что она никому не скажет, но бабы — народ болтливый, ты же знаешь». «Ну да, понимаю», — торопливо ответил он, вставая. «Я с ней поговорю. Надо быть осторожнее». Скрипач с истребиным лицом доиграл жигу. Вокруг захлопали, затопали, застучали кружками по столам. Я перевел дух и потер лицо руками. Подняв голову, я увидел за соседним столом Мартина. Он прикоснулся пальцами к лбу и одобрительно кивнул. Я слегка раскланялся, не вставая с места. Приятно все-таки иметь понимающую аудиторию.